Голосить моя ключ единства. Что мы обрести ключ единства? Человек должен научиться растворению. Сознание способно к растворению. Ты человек, не тело. Ты душа, причём в своём потенциале свободная. Способен ты к преодолению оболочки, которая ограничена пространством внутри твоего тела. Слияние есть растворение себя в том, с кем ты сливаешься. Но знай, что прежде ты должен стать бесформенным и обрести активную подвижность сознания. Только тогда можно слиться со Вседо. Ой, как текая в океан теряет берега, что создавали её границы. Вода реки и вода океана становится одно. А снова же слияние сознаний любовь. Нельзя раствориться в безразличном тебе пространстве. Но только любовь объединяет в одну душу с божественным светом, в который душа мечтала влиться. Всё, что ты знаешь, и то, что пока неведомо тебе, есть часть великого, развивающегося во всей своей бесконечности целого. Будучи клубоком спрятанным под приходящим, существует наитончайший не приходящий. Стремись же к слиянию с ним, к великому свету, в одно. Что есть процесс познания Квупин? Это есть погружение во всё большую тонкость, в плоть до изначального живого света наитончайшего. Но только неузданно стремящийся и трудящийся обретает единство с тем безграничным наитончайшим светом. Назначение жизни всех сознаний в своем росте становится достойным единства с тем светом, чтобы в итоге обогатить его собою, новой частицей света. Не живи в рабстве и тьме. Реализуй сие свое великое предназначение. Достигнув сияния, станешь ты родившимся в свете и ставшим светом. Каждое существо подобно клетке единого организма, растущей в процессе жизни этого организма. Поэтому уважай каждую жизнь, на какой бы ступени развития она ни находилась. Каждое существо играет свою роль в жизни всеобщей. Всему существующему и происходящему есть причина и назначение в жизни целого. Сознание, что младше тебя на лестнице жизни, Есть братья и сёстры твои, и недостойно ли они той заботы? Осознание Всеят превышающее тебя своей бесконечностью ждёт, чтобы включить тебя в себя, в свою всеохватность. Ещё ты живёшь на земле, и жизнь твоя связана неразрывными узами с жизнью планеты. Ты связан с планетой и с каждой частицей её всеобщей жизни, живущей на ней. Знаешь ты об этом или не знаешь? Верхи обрати свой взгляд или вниз и увидь, всё есть одно. Любое кажущийся одиноким, есть часть великого многомерного целого. Плоть твоя связана с плотью земли. Земля же в нематериальном её проявлении, и ты душа, рождённая воплоти на этой планете подобное огромному древу жизни с листиком на ветве этого древа. Причем листик, что хочет познать всецельную истину, должен познать сперва древо и лишь потом того, из которого корни его наполняются силой жизни. Познай землю. В огненном сердце ее ключ ко всему, что на ней обитает. Там горит неукосимое пламя. В огненном сердце земли Есть проход, врата в беспредельность Творящего Духа. Ищи тайны си отца земли, и изначально откроет тебе врата в свою обитель. Тот светный и тончайший состоит из взаимослитных великих сознаний. Мастера жизни, сущие в нем и составляющие его, вечно живущие и не нуждающиеся более для жизни своей в смертных телах, Они обладают мудростью совершенной и направляют развитие целого. Они есть руки той силы изначальной, которая над всем властна. И не остаётся одиноким тот, кто направил себя к свету.